Глава вторая. «Мне нужно в город», – произнес Константин Желану, который вел их обратно к апартаментам. Гвардейцы где-то потерялись, и сейчас они шли втроем. «Конечно, ваше сиятельство», – ответил Седой. «Машина будет подана к подъезду, когда вам будет угодно». Воронцов кивнул. «Хорошая дрессура, никаких вопросов. Зачем, куда и прочих. Просьба озвучена, она не противоречит приказу хозяина, а значит, выполнить желание гостя требуется как можно быстрее. 15 минут», – произнес Воронцов. «Мне нужно переодеться». «Как вам будет угодно», – ответил слуга, или как он тут называется. «Семья Желана служит нашему роду вот уже двести лет», – тут же прокомментировала Юлия. «Он ключник, как и твой Никанор, в его ведении вся прислуга и управление ею». «Ясно», — мысленно ответил Воронцов. «Дрозд, со мной поедешь, только переоденься. Твоя новая одежда привлекает слишком много внимания». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — отозвался наемник. Это были первые его слова с момента, как они час назад покинули комнаты. В предоставленных покоях Воронцов не задержался. Переодевшись в дорожную одежду, он в сопровождении дрозда вышел на красное крыльцо. Машина уже ждала. Не сказать, что дорогая, четырехместная, черная, блестящая, внешне напомнила старую мощную победу. Воронцову уже попадались такие в тверди. Назывались они ВАЗ – Восточный автомобильный завод. Каждый раз, когда Константин видел эту аббревиатуру на капоте, Его губы расплывались в улыбке. Только здесь это было довольно престижной машиной и дорогой, около трехсот золотых. «Куда изволите ваше сиятельство?» – спросил классический шофер. Он словно сошел с экранов старинной хроники. «Кожанка, кепка из того же материала, краги, на боку кабура с монархом, только очков не хватает. В город!» Забираясь на заднее просторное сиденье, распорядился воронцов. Нужно отправить сообщение в Тверд. Знаешь, где это можно сделать? Конечно, ваше сиятельство, ответил шофер. Тогда вези, потом скажу, куда дальше. Возможно, и за город поедем. Водило кивнул, и машина, шурша шинами по брусчатке, покатилась в сторону выезда из усадьбы. А и вправду, куда тебя понесло? поинтересовалась боярышня. Сначала свяжусь сладой. Пусть знает, что я нормально добрался, а потом ужин от тебя поведу, сострил бывший детектив. Красивую женщину водят в рестораны, но ты у нас особенная, так что мы пойдем в Астру. У меня нет желания использовать место силы в усадьбе, оно наверняка под контролем твоих родственников, а тебе нужно по максимуму напитаться энергией. Да и тащиться по изнанке от усадьбы в город или вообще за его пределы на своих двоих только время терять. «Ты понимаешь, что скрыть твое посещение Астры не выйдет?» «Конечно, понимаю. Вон тот дятел отстучит хозяину, куда я собрался, как только я покину машину. Но тебе нужно подкрепиться. Плохой я жених, если не свожу тебя поужинать». «Ты самый лучший», — с любовью в мыслеобразе заверила его Юлия. Наконец машина остановилась у большого административного здания на центральной площади. «Первый этаж налево, в конце коридора. Там табличка передачи радиограмм на дальние расстояния», — доложился водитель. Воронцов кивнул и выбрался наружу. Дрозд, как всегда, пристроился на шаг позади. Как ни странно, на дверях не было никакой охраны. Внутри обнаружился ведун, сжимающий в руках жезл, и мужик в черном кителе с револьвером на боку. Ведун шагнул навстречу, но, заметив родовую печатку с вороном, почтительно поклонился и вернулся на свое место. Константин сориентировался, свернул налево. Нужная дверь и вправду нашлась в конце длинного коридора. Потянув ручку, он без стука вошел внутрь. «Ого!» – только и произнес он, обнаружив в небольшой комнатке телефонную будку с каким-то странным артефактом внутри. За столом сидела женщина лет 50, и лениво листала какую-то книгу, Смерив взглядом вошедших мужчин, оценив одежду и запыленные сапоги, она голосом паспортистки из районного отделения полиции капризно заявила. «Стучаться надо!» Константин на это только хмыкнул, Оперся на стол так, чтобы служащая заметила родовую печатку и произнес «Мне нужно отправить радиограмму в город Тверд». Глаза женщины скользнули по руке и тут же расширились. «Простите ваше сиятельство», — с испугом произнесла она, вскочив и отвесив положенный поклон. «Я не узнал о вас». «Конечно, не узнали», — хмыкнув с улыбкой, заметил Воронцов. «Но это не повод с таким пренебрежением относиться к посетителям». «Я больше так не буду», — голос ее стал умоляющим. «Простите меня». Дрозд на это скривился. Константин же лениво махнул рукой. «Просто делайте свое дело. Я не собираюсь подавать жалобу. Но впредь будьте вежливы с посетителями. Не судите их по одежке. Женщина выдохнула и робко улыбнулась. «Так что вам требуется?» «Я же уже сказал, нужно отправить сообщение в город Тверд. Адресат Лада Калинина, глава торгового дома Воронцовых. Адрес Купеческая, 22». Радиограмма считается словами, передача сообщения на такое расстояние выйдет дорого, серебряная куна за слово. Вы говорите текст в пересыльный артефакт, он отправляет послание. На той стороне артефакт его примет и запишет, после чего в специальном конверте отправит получателю. Никто кроме вас и адресата не сможет его прочесть. Текст вы сможете увидеть на дощечке, ничего сложного. Оплата мне после отправки. Константин кивнул и вошел в телефонную будку. С артефактом разобрался в два счета. Примитивное управление. Да, он и напоминал древний телефон, только без трубки. Воронцов быстро надиктовал несколько десятков слов, сообщая, что добрался не без проблем, но он на месте, приступил к переговорам. Спросил, как дела у Лады с Гордом. Ответ велел отправить на этот почтамт до востребования. После чего, проверив текст, который высветился на дощечке, нажал на руну «Отправить». Все это заняло около пяти минут. «С вас полторы золотых куны, ваше сиятельство», — очень вежливо и заискивающе сообщила женщина. Кинув несколько монет на стол, Воронцов кивком попрощался и вышел в коридор, не видя, как женщина, облегченно выдохнув, упала на свой стул. Перекурив на крыльце, Константин сбежал по ступеням и забрался на заднее сиденье ваза. «Вези к месту силы, что в городе, и не к главному, а на окраине, если таковое имеется», – приказал он шоферу. «Есть такое», – важно ответил водитель и, резко взяв с места, подрезал конную бричку – в которой сидел довольно приличный господин с дамой в нарядном платье, после чего свернул с главной улицы. — У нас, ваше сиятельство, их четыре, — начал он просвещать гостя хозяина. Несмотря на то, что город не так уж и велик, эти земли всегда славились большим количеством мест силы. Кроме родового капища в усадьбе, в городе еще три. Центральная, самая старая, и два у внешних стен. «Вот и хорошо», — ответил Воронцов, поглядывая в окно. «Богатые дома остались позади. Теперь пошли дома куда проще. Люди одевались больше не в красивое, а в практичное. Конечно, это не заводской район, где гнездилась Братина, но и не центральные усадьбы Тверда. Просто какие-то мастерские, лавочки, цирюльни, дворики». Путешествие кончилось метрах в ста от стены. Капище, как всегда, расположилось на небольшом возвышении. Каменные идолы, вокруг деревья, можно сказать, парковая зона или запущенный сквер. «Оставайтесь здесь, а я пошел», — выбираясь наружу и прикуривая, приказал Воронцов. Шофер равнодушно пожал плечами. Его задача баранку крутить, если что, помочь, и приглядывать, чтобы чужеродный боярин не совал свой нос куда не нужно а чтобы его тушку защищать, у благородного охранника имеется. Все это Константин без труда прочел на лице представленного к нему человека рысивых. «Ваше сиятельство, может, не стоит одному?» робко произнес Дрозд, выбравшись следом за Воронцовым из машины. «Может, мне лучше с вами?» «Там, куда я пойду, ты не протянешь и получаса, либо сдохнешь от перенапряга, либо тобой закусит какая-нибудь сущность, так что приглядывай за обстановкой и, если что, будь готов помочь. Слушаюсь, понимая, что боярин решение не изменит, отчеканил наемник и уселся обратно на переднее сиденье, оставив дверь распахнутой. Константин вошел под сень деревьев и, легко взбежав по ступеням, переступил границу капища. «Здравствуй, черный вран!» Привычно поприветствовал его очередной хранитель. «Я ощущаю наличие нескольких сфер тьмы». «Не за этим», — отозвался Воронцов. «Может, позже. Сначала нужно прогуляться по первому плану». «Будь осторожен. Здесь, в Отчинах, первый план гораздо опасней, чем где бы то ни было». «Благодарю за предупреждение». И Константин, накинув на шею оберег, шагнул за границу капища. Машина, стоявшая у подножия взгорка, ничуть не изменилась. Два человеческих силуэта. Один курит, опершись пятой точкой на капот, второй сидит с раскрытой дверью. «Начнем», – произнес он вслух и выпустил Белиша. «Ну что, друг мой, пойдем охотиться. Нашей спутнице требуется много сущностей». Прислужник радостно завилял хвостом и бодро кинулся на одного из туманников – который висел метрах в двадцати как раз на границе зоны работы оберега из когтя арга. Туманников тут хватало, большинство из них было мелкими скорее всего, какие-то животные. Они разбегались от охотящегося на них белеша, вот только это им мало помогало. Стремительный прислужник настигал их и поглощал раньше, чем Константин успевал добраться до них. За час удалось выловить всего семерых крупных. Один был довольно серьезным, и Юлии потребовалось минут 7, чтобы выпить его досуха. Так прошло несколько часов. Воронцов удалился от места силы уже километра на полтора и дошел почти до центра города. Пришлось даже амулет снять, чтобы не распугивать туманников. Но если раньше это было опасно, то теперь для него не представляло никаких проблем. Находиться в Астре столько, сколько нужно – да и в защите он не особо нуждался. Очередная сущность, поглощаемая Юлией, почти и стаяла, оставалось всего пара секунд. Хозяин, замерев посреди улицы и уставившись куда-то вдаль, мысленно позвал Беляж. Константин посмотрел в сторону, куда уставился прислужник. Вот этого он никак не ожидал. К нему по центру улицы шли три человека. Двое мужичков в кафтанах с посохами лет 30-40, волосы по плечи, бородатые, явно не аристократы, из простых. Впереди женщина с посохом, одета в платье с открытым лифом. А вот дальше странно, на голове незнакомкий капюшон, который прикрывает голову так, что хорошо видно только часть лица. Высокие сапоги на шнуровке, темно-коричневая юбка чуть выше колена. Но самое плохое, что за ними тащились десятки туманников. Еще были видны отдельные фигуры, все же такой орды, как на втором плане. Здесь наизнанке не собрать. Но все равно их было больше пятидесяти. «Беги!» – в панике выкрикнула Юлия. «Это вольцы, и они пришли за тобой!» Константин почувствовал угрозу со спины и быстро обернулся. «Смыться не выйдет», – прокомментировал он появление в начале улицы еще двоих мужчин. Расклад был поганым. Пятеро опытных ведунов против одного неопытного. Причем все основные умения Воронцова заточены исключительно под защиту. В астре даже тени, в которой можно укрыться, нет. Он быстро огляделся по сторонам. Грамотно его зажали. Справа и слева два длинных дома – «Дверей с наружной стороны нет, только окна и довольно высоко пара метров. Если отступить назад, то можно уйти во двор, но ему это сделать не дадут». Воронцов активировал призыв тени. На краткий миг у него есть защита. А еще при нем была кара Сварога. И ему очень интересно, будет ли она работать в Астре. Растягнув кобуру, он вытащил тяжелый длинноствольный револьвер и взвел курок. Беляж, боевая трансформация», — приказал Константин. «Да, хозяин», — последовал немедленный ответ. Прислужник начал стремительно меняться, превращаясь из милого пушистого зверька в страшную тварь с прочной кожей, шипами, клыками, когтями, хвостом-копьем и размером с бычка. А еще в астре вокруг него летали ошметки серого тумана. Он встал на задние лапы, закрыв широкой грудью хозяина, оскалившись. Он предупреждающе рыкнул, готовый по приказу Воронцова немедленно сорваться в бой. Ведунья и ее спутники словно не замечали всего этого. Они шли вперед. Никаких приготовлений к бою. Просто шаг, еще один, в полной тишине. Когда до Константина оставалось шагов пять, она остановилась и, наконец, скинула с головы капюшон. Перед Воронцовым предстала женщина, лет сорока, с жестким взглядом, привыкшая повелевать. Волосы забраны в тощую, неприятного сероватого цвета косу, лицо худое, хищное. Константин Воронцов, мы, вольцы, приговариваем тебя к смерти. Атакуй или защищайся, все равно сейчас ты умрешь. Ее пальцы, сжимающие посох, засветились каким-то серебристым светом. «Боярин», — с ухмылкой поправил Константин. «Что?» — озадачилось Сведунья. «Боярин, Константин Воронцов», — едва не заржав голос, но сохраняя серьезность, произнес бывший детектив, подражая незабвенному капитану Джеку Воробью. «Плохо, что шутку мог оценить только он». Скинув револьвер, который засветился активировавшимися от прикосновения рунными цепочками, стоило только взять его в руку, Константин нацелился в грудь женщины, на лице которой проскользнула презрительная усмешка. «Мол, давай!» – прямо читалось в ее глазах. «Даю!» – мысленно произнес Воронцов и спустил курок. Выстрел, дульная вспышка, оружие подбросило вверх. Скучающее презрительное выражение сползло с лица ведуньи. Она неверя опустила взгляд, чтобы увидеть пулевое отверстие в своей накидке, как раз там, где должно быть сердце. «Невозможно!» – прошептала она и рухнула под ноги своим подручным. Беляж, ошеломление!» – отдал мысленный приказ прислужнику. «Юлия, щит за спину, прикрой!» Он успел взвести курок и выстрелить еще раз, и промазал. Ведун скинул посох, собираясь, видимо, применить веду. Пирамидка запылала огнем, и по стечению обстоятельств выпущенная пуля угодила точно в нее. В этот момент Беляш выполнил команду хозяина и ударил по врагам ментальным ударом, заставив обоих ведунов на пару секунд замереть на месте. «На землю!» закричала боярышня в его голове, и Константин, подчиняясь приказу, рухнул плашмя. «Беляш, лежать!» – скомандовал он, и зверь тут же распластался на дороге рядом с ним. Спустя мгновение из сломанного посоха во все стороны ударил вал огня. Воронцов ощутил, как трещат волосы на голове, затылок обдало жаром оба ведуна, оказавшиеся парализованные умением прислужника, вспыхнули как спички. Два факела еще мгновение стояли, а затем рухнули на землю в пяти шагах от него обугленными кусками мяса, убитые вырвавшимся на волю неконтролируемым огнем. Пламя залило всю улицу, стены домов вспыхнули, словно были политы бензином. Теневики, которых ведуны привели с собой непонятно для чего, рванули прочь, спасаясь от пламени, которое, видимо, было способно причинить им вред. И причинило, нескольких оно сожгло. Их полупрозрачные сущности сморщились от прикосновения пламени и растаяли, словно сахарная вата в воде. А потом волна ушла дальше. Воронцов, вскочивший на ноги, был уверен, что в Яве дома сейчас пылают вполне себе по-настоящему. Он развернулся к оставшимся двум вольцам. До них было метров сорок. Оба, выставив свои посохи, сейчас сдерживали вал огня, который давил на щиты. Видно, их из-за этого было плохо, но оба были живы. «Убей их!» – с ненавистью прошипела Юлия. «Такие, как они, а может, и эти самые, лишили меня тела. «Как скажешь, милая», мысленно произнес Воронцов и взвел курок кары. Вот только враг не принял боя. Непонятно, что они сделали, но щиты словно оттолкнули пламя обратно по улице, и теперь огненный вал пошел в сторону Константина. «Сваливаем», — скомандовал Константин прислужнику и со всех ног бросился в сторону небольшого тупика, до которого было всего шагов 30. Он успел вовремя. Пламя лишь лизнуло, выставленный Юлией у него за спиной щит и покатилось дальше. «Да уж, вот это мы с тобой зажгли», глядя, как десятки темных фигур в яве тушат горящие дома, прокомментировал Константин. Через пару минут появились машины с городской стражей и ведуны, которые стали артефактами прощупывать пространство по улице. «Уходи», — приказала Юлия. «Они сейчас первый план изучают». Через пару минут найдут головешки, оставшиеся от тройки, которую ты сжег. Стоит ли? Перемахивая через забор и пробираясь дворами, слегка с сомнением, устало поинтересовался Воронцов. Все равно всплывет, что я тут был. Стоит, уверенно заявила Юлия. То, что это ты учинил, еще доказать нужно. Дрозд не знает, что ты делал на капище. Не каждый умеет ходить по первому и второму плану. Произошло все это далеко от него, так что если тебя не возьмут на горячем, — она рассмеялась собственному каламбуру, — то доказать, что ты в этом замешан, будет крайне сложно. Логично, — согласился Константин и припустил дальше. По дороге он выпустил белиша, который уже принял свой привычный образ и даже скормил Юлии еще четыре довольно серьезных теневика. Через полчаса он вернулся к месту силы. Машина по-прежнему ожидала его у подножья холмика. Две тени, которые были шофером и дроздом, стояли снаружи и смотрели в сторону, откуда он пришел. «Поздравляю, ты снова вышел сухим из воды. Интересно, как тебе это удается?» – спросила Юлия. «Понятия не имею», – Константин пожал в ответ плечами. Бросив взгляд в сторону, где сейчас в яве и Нави горели дома, он слегка поморщился. «Да уж, натворили мы дел». И, надев амулет, он поднялся по ступеням к капищу. «Надо бы, пожалуй, заглянуть на второй план и прокачать пару умений. Хорошо догадался сферы с собой взять. Да и прислужнику не помешает изучить что-то новенькое». «Верно», — поддержала его план Юлия. «Все в дело». Перешагнув границу капища, он задрал голову и нашел взглядом границу второго плана. Мгновение, и вот перед ним беловодье, какая-то окраина. С одной стороны море, с другой — шикарные дома с парками, фонтанами и статуями. Интересно, как еще никто не догадался притащить отсюда статую и продать ее в том мире? А золотиться можно на поставках различных пустышек из дивного мира. «Подобное невозможно», — подслушав мысли Воронцова, просветил страж. «Граница не пропустит. То, что принадлежит Беловодью, не может попасть в явь. Да и мало ведунов такой силы, чтобы смогли разгуливать по второму плану астры, как у себя дома». «Ясно», — отозвался Воронцов, стараясь не думать о том, что он вытащил из Беловодья целых четыре предмета и спокойно пронес их в явь. Страша, а можно мне кресло?» — надоело валяться в отрубе на голом камне. «Я все думал, когда же ты попросишь?» – произнес с усмешкой невидимый собеседник, и позади Воронцова появился вполне себе удобный резной мягкий стул. Константин уселся, немного поёрзал, устраиваясь поудобнее, и мысленно представил своё древо умений. Да, так изучать его было гораздо лучше. Еще бы тут курить можно было, но нет, уже пробовал. Не дымит тут сигарилла. В принципе, можно было вложиться в седьмой уровень тени. Теневой переход, способность мгновенно перемещаться в тенях на расстоянии в пределах видимости. Но 40 сфер он просто не смог бы потянуть. Первым делом он расширил свой энергетический резерв и изучил второй уровень запасника. Всего две сферы. Потом плюнул и, потратив еще три, изучил и следующий уровень. Теперь Юлия и Беляш могли подпитываться от его резервов гораздо дольше и плодотворней. Кроме того, это было необходимым для сотворения заклинаний. На солнце сварога, конечно, замахиваться было не с руки. Это веда четвертого уровня стихийной ветки. Но вот милость Рода, которую повесила Тала на дороге, была ему вполне по силам. Но опять же, это защитная веда а нужно что-то атакующее, сильное. И Воронцов, наконец, решил заняться непосредственно стихийными ведами. Ничего нового, все прозаично. Всего их четыре. Огонь, вода, воздух, земля. Отдельно стояла еще одна ветка, свет, откуда он уже выучил удар света. Но это было рассчитано исключительно на твари. Хотя... Константин задумывался. А нужно ли вкладывать бесценные сферы в умения, направленные против людей? Ведь его основной враг – тварь тьмы. Против людей ему достаточно тени, которая не раз его выручала. Ну и прислужника. Кстати, о прислужнике. Он быстро просмотрел ветку умений. Не сказать, что осталось много неизученного, но все равно умений третьего, четвертого и пятого уровня у Белиша хватало. Константин вздохнул, взял в левую руку звездочку с ментальной защитой второго уровня и раздавил в правой пару пирамидок света. Тряхнуло, как всегда, не слабо. Свет легался гораздо круче тьмы. Показатель ментальной защиты прислужника остался средним, но сопротивляемость немного возросла. До высокого нужно было поднять еще пару уровней, то есть минимум четвертый. Он снова достал пирамидки. Третий уровень боевой трансформации требовал пять сфер. Сколько это в пирамидках, черт его знает. Но если он сейчас прокачает Белиша, на себя у него сил не останется. Тряхнет его не слабо. Вздохнув, Воронцов начал их разрушать по одной за раз. И тут, как ни странно, сработало его умение по концентрации рассеивания энергии, подаренной ему богами. Уже на третьей пирамидке активировалась возможность взять новую боевую трансформацию. А это 8 минут. Уменьшение расхода энергии и случайная дистанционная атакующая способность. Оно того стоило. Взяв в левую руку звездочку, Воронцов сжал ее в кулаке. Все, умение есть. С Беляша, пожалуй, хватит. Хотя у него осталось еще восемь нерастраченных пирамидок. Причем одна из них была больше, чем другие. Но не сейчас. Теперь нужно заняться собой. Он потратил еще почти полчаса на прикидку, что же ему, кроме тени, нужно качнуть. Выходило очень много. Хотелось все и сразу. И молниями швыряться, и револьвер быстрее всех вытаскивать. Но нужно было чем-то жертвовать. Он выбрал второй уровень удара света — переведя его на возможность дистанционной атаки. Вход пошли маленькие сферы тьмы. Теперь мог кинуть малый сгусток света в тварь или человека. И если в том больше тьмы, то ему сильно не поздоровится. Не факт, что убьет, тут от защиты зависит. Но вот прилетит хорошо, даст шанс на то, что тварь пострадает. Это стоило ему трех сфер а потом еще четыре на второй уровень, и сгусток стал средним, перезарядка уменьшилась до пяти минут. Больше сил ни на что не осталось, и Воронцов, с трудом поднявшись из кресла, буквально рухнул на первые планастры. «Опять спешишь», — пожурил его страж. «Приходится», — устало произнес Константин, — «я и так везде опаздываю. То, что местные ведуны делают годами...» Я из спешки вынужден изучать за неделю. Ладно, пойду я. Задержался сегодня в астре. Иди, черный вран, скоро увидимся. Константин буквально вывалился из круга силы. Дрозд, заметив состояние боярина, подбежал и буквально поволок к машине, откуда на них таращился водила, приставленный желаном. «Прогулка закончена», — усаживая Воронцова на заднее сиденье, прокомментировал наемник. «Вези в усадьбу». Шофер кивнул и погнал в сторону центра, объезжая большой пожар, который внезапно охватил сразу десяток домов. Константин, сидящий и тупо пялящийся в окно, видел зарево в темнеющем вечернем небе и густые клубы дыма над крышами. «Да уж, отжег он».